Глава седьмая Ни один Павел смог на слух оценить угрозу. «Ложись!» Старшина в одном затяжном прыжке успел повалить на землю сразу нескольких техников. Караульный взвод полег сам. А Павел успел только свалить стоящую рядом с трибуной Марину и прикрыть её своим телом. Миномётные снаряды, страшны своими осколками, выкашивающими всех вокруг, но в этот раз, волею слепой фортуны, произошло прямое попадание. На том месте, где только что стоял Смутьян, взметнулся фонтан из пыли, кусков бетона и кровавых ошмётков. Возле головы Павла бетон звёкнул и от рикошете ушёл в небо своим осколком. Не зря Березов отзывался лейтенантик как о толковом парне. Тот, выведя взвод на построение, не забыл выделить людей на охрану базы. С одной из четырёх башен ударил пулемёт, расцвечивая утреннюю дымку чёткими полосами трассеров. Охрана заполошно лупила куда-то за периметр частей, видимо, заметив вспышку или дымовой след от запуска мины. Ребята на вышке спасли всех, кто был на плацу, огнём подавив неприятеля. Пять-шесть удачно прилетевших мин могли бы запросто перемолоть так и не ставшую боевой роту в пюре. Но парням на вышке пришлось дорого заплатить за выигранное для всей роты время. В навес на вышке прилетела ракета из гранатомёта. Верхушка башни вспыхнула огненным шаром. «Уваров! Бойцов на вышке!» — скакивая на ноги, скомандовал Павел. «Сам в командный пункт! Попробуй следить, ублюдков! Березов! Уводи людей! В казармы!» Ноги сами несли Павла в ангар. Туда, где его ждал полностью восстановленный и вооружённый Мухтар. Мысли же в его голове неслись ещё быстрее, крутясь вокруг вопроса, кто же их атаковал. Не чудовище инопланетные крушили вышки, а вполне земные гранаты и мины. С другой стороны, с привычным противником сражаться удобнее, чем с неведомой инопланетной хренью. «Люк!» — проорал Павел, забегая в ангар. Мухтар, распознав голос, откинул люк, куда полковник и нырнул рыбкой. Экстренный старт. Опция экстренного старта грубила энергоустановку боевой машины, но позволяла сделать первые шаги уже через секунду. Снаружи донеслась ещё пара близких разрывов, однако береза сработал чётко, выведя МКП из мастерской Павел никого из гражданских на плацу не обнаружил. Мы засегли нападавшего. Вектор на 32, прозвучал в наушнике голос лейтенанта. Нападавшего? Он только один? Только одного заметили. Понял. Воаров, открывай северные ворота. Гремя стальными подошвами по бетону, мухтар нёсся как ангел возмездия. Автопушка к стрельбе осколочно-фугасными готова. Прицел скачет по экрану в поисках цели. Только попадись мне за сранец, смету, разнесу на тысячу кусков. Идвал выбежал за ворота, как на экране появилась ещё одна метка. Летенант из командного центра передавал ему примерное направление на место, где датчики засекли неизвестного агрессора. Задача была не из тривиальных. Сейчас выкашанная вокруг части под корень растительность работала против Павла. Ему приходилось пересекать охранный периметр без малейших укрытий. Полковник использовал приём имени самого себя. Дорожка Хаманцева вела МКП по сложной траектории, состоящей из бросков в стороны практически при каждом шаге. Плохо было в том, чтобы на бегу максимально раскачать бронированную махину и в то же время не уронить Мухтара. Мера предосторожности не была излишней. Справа от МКП в считанных метрах взметнулся взрыв, и по броне застучали камешки и осколки. Но полковник вёл уже не какую-то там огражданиную поделку, а грозную машину с полным функционалом. Аудиосонар тут же засёк положение гранатомётчика, и Павел всадил дуплет из пушки в подсвеченную область. Накрыть не накрыл, но испугать невидимого стрелка должен был. И, кстати, уже не такого уж невидимого. Павел заметил, как в сторону лесочка из-за сопки дёрнулась смазанная тень. Добавив по ней ещё пару выстрелов из орудия, он решил накрыть наглеца, посмевшего в одиночку напасть на базу со стопроцентной гарантией. Повинуясь движению рычагов управления, МКП опустился на одно колено. Раздался хлопок, и из наспинного миномёта в небо унеслась первая мина. Павел решил досыто накормить напавшего тем же оружием, которым тот засыпал плац. С каждым выстрелом Мухтар наклонялся всё ниже и ниже, делая траекторию полёта мин более пологой. Этот приём полковник придумал не сам. Стрельба с изменяемым наклоном входила в штатную тактику боя МКП. Снаряды пролетали разные по расстоянию траектории и падали почти в один момент. Череда разрывов накрыла площадь лисска, в котором скрылся враг целиком. Но расслабляться Павел не собирался. Враг считается уничтоженным после того, Как ты своими собственными глазами увидел его труп. Казалось, сама земля дрожала под тяжёлыми шагами МКП. Павлом овладело чувство всемогущества и непобедимости. Однако он знал, что эти чувства обманчивы. За свою карьеру он видел десятки расколотых и сожжённых мобильных комплексов. Влетев в блисок, он остановился и, осматриваясь, развернул корпус МКП. Посечённые осколками стволы, срезанные ветки, И полное отсутствие следов уничтоженного противника. Это же какой нечеловеческой скоростью и реакцией надо было обладать, чтобы уйти от миномётного налёта. Оваров, что у вас на датчиках? Есть слабый сигнал, удаляется от вас по вектору 15, доложилсся лейтенант. Буду на связи, сообщаю обо всех изменениях. Из всех возможных ландшафтов ведения боевых действий для МКП самым наихудшим был как раз лес. Столы деревьев закрывали обзор и мешали передвижению бронированного гиганта. Мелкие деревца разлетались щепкой от его напора, а вот крупные приходилось обходить. На этом Павел и попался. Знать, что будет делать и куда двинется твой противник, значит наполовину выиграть сражение. Истина прописная, дал плевое ему в голову курсантом, но иной раз в горячке боя о прописных истинах забываешь и вспоминаешь только тогда, когда бляпаешься. Левая нога Мухтара, сделав шаг, вдруг потеряла опору. Звыла система, предупреждая о потере устойчивости, но поздно. МКП начал заваливаться вперёд, всей своей массой пробивая настил из веток и листьев, под которыми скрывалась самая настоящая волчья яма. Кто и как смог выкопать яみщу 4 м глубиной прямо под носом у многочисленных датчиков и систем сигнализации? Павел отметил про себя, что с Уваровым по возвращению Надо будет обстоятельно поговорить насчёт несения службы и повышенной бдительности. Кто бы ни постарался на третьём ловушке, он явно недооценил возможности МКП. Мухтар присел, потом подпрыгнул и выкинув левую руку, подтянулся, потом закинул и правую руку. Выпаззал он из ловушки не самым изящным способом, буквально на карачках. Сигнал возле вас сработал датчик движения. Раздался голос у авароперации: Передопреждение запоздало. Откуда-то сверху с дерева, прямо перед толпом МКП, свалился мужик в потрёпанном военном камуфляже. Рукава его куртки были обрезаны, на голове выбрит гребень. Эти светящиеся буйным безумием глаза Павел уже видел, как и табличку с цифрами на лбу. Ничего личного, братишке. Бриттый безумец выхватил из-за спины молот. На бойке молота были накручены четыре катушки. Провода от них вились по рукояти и уходили в объёмный рюкзак на спине психа. Мне просто нужен этот чёртов мухтар. Пару зуботычин, зуботычин тебе нужно, подумал Павел и правым манипулятором вознамелился врезать на лецу. Тот поднял молот и врезал по обшивке МКП. От соприкосновения необычного молота и брони брызнули яркие искры, которые Павла нисколько не испугали. Снаисной бронёй мухтар должен был держать кумулятивный заряд с тандемной боевой частью, а не то, что какой-то там молот. Его предположения оказались верны лишь отчасти. Удар молота только краску сбил с корпуса, не оставив им мятины. Но вдруг замерцал и погас обзорный экран. Павлу пришлось срочно идти на крайнюю меру. Отстрел лобовых плит брони. По нажатии на кнопку с передней части МКП слетели две плиты, под которыми находилась сфера из пуль непробиваемого стекла, дающая пилоту неплохой обзор. Павел обнаружил противника прямо перед собой. Тот стоял, ухмыляясь с молотом на плече. Ударши пастой дробилки от него должен был оставить лишь мокрое место. Но Павел с удивлением обнаружил, что энергетический импульс, отключивший камеры внешнего наблюдения МКП, повредил также и внутреннюю электронную начинку. Правый манипулятор с дробилкой дёргался, как в параличье, отказываясь подчиняться движениям управляющего рычага. Полковник попытался поднять машину, но ноги МКП тоже свело неожиданной судорогой. Враг с табличкой на лбу знал о проблемах с управлением. Он, не торопясь, поставил свой рюкзак на землю, вытащил из него портативный плазменный резак. С помощью этого инструмента он пилота из МКП вырезал бы долго и мучительно. И в итоге смог бы, если бы ему не помешали самым решительным образом. Псих, услышав треск деревьев и рёв двигателя, обернулся. Но ну и только. Даже отпрыгнуть от мчавшегося на него весь опор военного внедорожника он не успел. Джип с разгона боднул психа и остановился. И два не врезавшись в лежащий на земле МКП, отлетевший врак хлопнулся об дерево и упал на его корни, и тут же зашевелился, пытаясь подняться, однако ему явно мешал сломанный хребет. Псих с табличкой Волбо выглядел примерно так же, как и МКП пару мгновений назад. Из затворившейся двери в ни дорожника выскочил Березов с короткоствольной штурмовой винтовкой в руках. Он от бедра выдал очередь слабо шевелившегося врага, стрелял в старшина на заглядение. Из десятка пуль все 10 угодили в цель. Но отморозок и не думал умирать. Рефлекторно дёргаясь, он уползал за ствол. Березов подбежал к нему поближе и всадил в его тело ещё одну очередь, и только после этого отморозок затих. Живой Стальшина высматривал Павла сквозь бронестекло. Так как электроника МКП в себя не пришла и внешние динамики тоже не работали, Павел просто махнул рукой, типа всё в порядке. МКП проектировали и на случай воздействия последствий ядерного удара, ЭМИ, ударной волны и прочих таких прелестей. Удар непонятно чем заряженного молота, если и был для него неприятностью, то только временный. Элементы переключались на дублирующие системы питания. Отходили от шока предохранители. Сначала загорелись индикаторы на приборной панели, а за ними ожил и обзорный экран. Минут через 5 Павел смог загрузить в кузов джипа отстреленные панели своей лобовой брони. Подвеска у внедорожника жалобно заскрипела, но не спеша, ползя как черепаха, до базы он добраться должен будет. Помогите мне труп в машину загрузить, попросил Березов. Зачем он вам? Он сломал себе хребет. Потом я прострелил ему сердце, брюшину и башку, а он всё равно ползал, пояснил Старшина. Думаю, доктор Осиницына будет любопытно взглянуть на его тело, Старшина дело говорил. А ещё и на скидку стрелял крайне метко, умудрившись с одной очереди прошить жизненно важные органы. Хотя и тут Паула ожидал один сюрприз. Старшина закатал маслину врагу точно в лоб, но тонкая табличка из непонятного светлого металла бронебойную пулю сдержала, отделавшись едва заметной вмятиной. Ох, бисовое глазище. Старшина закрыл психу глаза, которые не желали стекленеть и покрываться от пеленой смерти, продолжая неестественно светиться. Павел же, вспомнив о молоте, нашёл в траве и кинул в багажник ещё и оружие незнакомца. Стоило поближе взглянуть на этот молот Тора, который одним касанием отправлял в нокаут 20-тонную машину. Покончив с погрузкой, старшина уселся на капот джипа и достал пачку сигарет. «Как на базе? Есть ещё раненые или...» «Не двухсотых, не трёхсотых. Ну, кроме того, бедолаги в самом начале», — ответил старшина, протягивая одну сигаретку полковнику. Павел уже лет 15 как курить бросил, но, поддавшись порыву, едва сдержался, чтобы сигарету не взять. Слишком уж многое на него свалилось за последние сутки, и организм требовал хоть какого-то расслабления. Спасибо, не курю. Слушай, полковник уселся на капот рядом со старшиной. Ты как с боевой техникой? С чем умеешь управляться? Катер, вертолёт, БМП. Могу и на танке кататься, но сносно, ответил Березов. О Павел себя мысленно поздравил. Не просто старшина, ой, как не просто. Скорее всего, генерал Ромин подсунул не просто строевую няньку, а ветерана, бог знает какого спецназа, участвовавшего в малоафишированных пресси серых и чёрных операциях. Как насчёт того, чтобы попробовать покататься на МКП? Курс обучения будет сжатым и до безобразия коротким. На 15 мохтаров в роте осталось всего 14 операторов. И Павел не знал, что было более предпочтительным: гражданский, умеющий управляться с МКП, или ветеран, вдоволь нанюхавшийся пороха, но ни разу не бывавший в кабине пилота. Второй вариант ему казался более жизнеспособным на поле боя. Ты можешь филигранно дёргать за рычаги, но обделаться от первого же чирка пули об броню. Учиться никогда не поздно, хитро улыбнулся Березов, фактически соглашаясь быть новым ротным старшиной. Докуриф он щелчком отбросил бычок и направился к водительской двери. Зачем вы это мне привезли? Марина побледнела, когда отвернула кусок брезента, в который было завёрнуто тело. Очень необычный парень был. Табличка у него вон в голове прикручена, и с живучестью у него какая-то чертовщина. Старшина попытался синично и логично объяснить наличие трупа у неё в мастерской. Что значит живучестью? не поняла она. Вы курицу с отрубленной головой видели? Она бегает и всё охватит, поняла, презрительно пошевелилась девушка. Ну я же не патологоанатом. Никогда не поздно учиться. Второй раз за день повторил азбучную истину Березов. А вот это вам на десерт. Павел положил рядом с трупом на железный стол добытый в бою молот. Тоже странная штука. На время выключает все системы МКП с одного удара. "Да?" удивилась Марина, и её руки сами потянулись к оружию. «Но сначала вскрытие!» Старшина кивнул на завернутое в брезент тело. «Это, скажем так, скоропортящийся объект!» Девушка побледнела. «Ребята, товарищи военные, я не смогу!» «На кухне куча морозильников. Пока этого монстра определим туда, и у Ромина попробуем запросить команду специалистов!» Решил Павел, и девушка облегчённо выдохнула. «А он их выделит?» Засомневался Березов. «Мы настойчиво попросим!» Всё-таки у нас есть тело человека, которого как-то изменили пришельцы. Его исследование может нам очень пригодиться. Настойчиво просить не пришлось. Генерал был занят настолько, что его адитант продержал Павла на линии почти полчаса. Когда наконец Ромин появился в эфире, то его и убеждать толком не пришлось. Генерал вкратце описал оперативную ситуацию, и новости не могли не радовать. Владивосток цел и невредим и готовился принять беженцев. а также выделил транспорт и подразделения для охраны конвоев. Однако эвакуация 200 тысяч душ — дело хлопотное, и генерал был рад избавиться от десятка спецов, которых можно было выслать на базу. В свете последних событий он приказал Павлу организовать что-то вроде заставы для наблюдения за двумя пирамидами и пообещал выслать все необходимые припасы и материалы. Едва Павел заикнулся о подкреплениях, генерал оборвал разговор. Пыль бе chef подумать и выделить кого сможет. Солдаты из караульного взвода почистили плац, используя бранзбоиты, и Павел вновь приказал собрать на нём весь личный состав.